нашего госпиталя, находившегося в горах на границе с еще одной страной Истанди, война касалась лишь косвенно. Сюда не доносилось канонада орудий и рев моторов боевых машин. Но периодически приходил транспорт, из которого выгружали то, что еще недавно было крепкими и здоровыми мужчинами и женщинами. И сколько бы я не видел подобных картин и в своей прошлой жизни, все равно привыкнуть к этому так и не смог. А в госпитале, похоже, работали не врачи, а боги. Как иначе объяснить то, что из кровавых обрубков, которые попадали им в руки за пару месяцев, а в особо сложных случаях за год, они собирали здоровых людей? Это и в самом деле было похоже на чудо. Помню, в палате напротив жил танкист, у которого нижняя часть тела просто сгорела. Его привезли в специальном контейнере, который заменял ему почти все органы. как вот, недавно этого парня свинтила военная полиция за жуткий дебош в местном бардаке. Несмотря на то, что медицина почти стопроцентно возвращала людей в строй, здоровье родившихся заново было очень часто только внешним. Люди, испытавшие шок и боль смерти, примерно в третий случай были неспособны к активной жизни. На все отпущенные им судьбой годы они оставались тихими, задумчивыми старичками. Поэтому никто не удивлялся ни моим долгим прогулкам, ни другим странностям. За годы войны персонал видел и не такое естественно, я не мог скрыть улучшение своего физического состояния. Тело почти полностью потеряло жировую прокладку, и мышцы практически пришли в необходимую мне норму. Но я как мог симулировал упадок сил, который можно было списать на последствия реанимации. Как-то вечером ко мне зашла Эрна, и немного запинаясь, храбро объявила мне, что сегодня она возьмет на себя такую ответственную процедуру, как мое вечернее омовение. Хорошо, что в госпитале прекрасная звукоизоляция. В порыве страсти Эрна стонала так громко, что я всерьез испугался за свой слух. На следующее утро я позволил себе немного полениться и встал необычно поздно. Медленно и со вкусом принял душ, посмотрел на часы и решил, что еще вполне можно прошвырнуться на кухню за завтраком. В легкой накидке Дхати, больничного покроя, я выскочил в коридор и пошел на первый этаж, где находился кухонный блок, не забывая при этом прихрамывать и подволакивать ногу. Проходя мимо холла, я немного притормозил, увидев на экране выпуск новостей. Давали последние известия и фронтовую хронику. В общем, ничего интересного, если б не сюжет, в котором показали пленных орлингов. Шесть человек в темных серо-коричневых пятнистых комбинезонах стояли плотной группой под охраной конвоя. На фоне видны были несколько сожженных домов и прокопченный гусеничный рейдер. Неожиданно камера взяла крупным планом лицо и глаза одного из пленных. От неожиданности я застыл как вкопанный. Я знал этот взгляд. Холодный и уверенный взгляд профессионального наемника и солдата, провоевавшего всю свою жизнь. Откуда на планете, где практически не было войн, могли взяться профессионалы? Это был еще один вопрос, который мне некому было задать. С грустными мыслями я продолжил свой путь по больничному коридору и уже подходил к столовой, как навстречу из бокового прохода вышла улыбающаяся Эрна под руку с каким-то парнем в форме офицера-связиста. Я было подумал, что это ее жених, но даже в их бардачной армии врачи не носили чужих знаков различия. Увидев меня, Эрна засветилась еще больше. Она подскочила ко мне Взяла за руку и буквально подтащила к этому парню. риди познакомься, это мой брат Ластер». «Ты не говорила, что у тебя есть брат?» Я коснулся ладони Ластера в традиционном приветствии. Рука у него была сухая, плотная и шероховатая. «Он мне брат только по отцу. У нас были разные мамы». «Калтер, как вы ее терпите?» «У Эрны с детства отвратительный характер и привычка придумывать различные прозвища». Меня, например, она называла Хасто, Щепка. Ластер был первый, кто произнес вслух при мне мое звание, и почему-то мне это было приятно. Хотя в остальном все было ясно, как день. Вопрос заключался только в том, работает ли Эрна целиком и полностью на контрразведку или совмещает приятное с полезным. «Ну, так уж и терпеть», — улыбнулся я. «Можно подарить ей эхо, чтоб не зазнавалось». «Это как это?» Эрна подозрительно нахмурилась. Ну, например, называть тебя Аркна, крикливая. Эрна покраснела и, опустив голову, как-то из-под лобья посмотрела на брата. В ответ он ласково погладил ее по щеке, усмехнулся и произнес. «Ладно, ладно, зато теперь я знаю, что и на твой острый язык нашелся камешек». Вдруг Эрна схватила брелок часы, висевший между ее очаровательных холмиков, поднесла его к глазам и достаточно натурально всплеснула руками. «О, Ластер!» Мне надо срочно бежать в операционную. Я сегодня дежурю с доктором Ирхасти, а она очень не любит, когда мы опаздываем. Беги. А мы с Шагрангом пока погуляем по парку. Надеюсь, Калтор не возражает поскучать со мной, пока ты будешь занята. Он поднял на меня глаза. Чуть зеленоватые, ясные глаза предельно честного и немного усталого офицера. Я чуть было не зааплодировал. Браво, это был высокий класс. Естественно, единственное, что я мог сделать в этой ситуации, не испортить песню. Конечно, ардан Ластер, если только вы немного поможете мне спуститься с лестницы. У меня, знаете, иногда бывают болевые приступы, и мне нужна чья-нибудь помощь. Никакой помощи мне, естественно, не требовалось. Я уже мог пробежать 20-30 километров по холмам густопоросшим горным кустарником, при этом не нацарапавшись ни разу но Ордан Ластер должен был увидеть во мне боевого офицера, ставшего по нелепой случайности инвалидом и нагородившего вокруг этого кучу комплексов. «Конечно, с удовольствием», — отозвался брат Эрны. Эрна по очереди поцеловала сначала его, а потом и меня, задержавшись при этом на мне чуть дольше, чем позволяли приличия, и резко крутанувшись на каблучках казенных форменных туфелек, быстро пошла, почти побежала по направлению к операционному блоку. Мы проводили взглядами стремительно удаляющуюся по коридору гибкую фигурку Эрны, и капитан, почтительно и осторожно, как и подобает младшему позванию, взял меня под руку. Несмотря на дневное время, в парке не было жарко из-за большого шумного водопада и озера, образованных горной речкой. Вода в реке была холодна, как лед, и не было большого наслаждения для меня, чем в жаркий полдень окунуться в кристальную свежесть горного озера. Мы неспешно гуляли по парку и вели старую, как время, дуэль. Вот только мой визави вряд ли догадывался, что я играл в эту игру немного дольше, чем он. Примерно вдвое. шалластер как вы полагаете, долго еще продлится эта война? Ну, не знаю. Мне трудно судить. Я ведь не в центральном штабе служу. Но думаю долго. Мы ведь только-только стабилизировали линию фронта. Кстати, в этом есть и немалая ваша заслуга. Ваша и ваших солдат. «К сожалению, ардан я ничего не помню об этом. История началась для меня в больничной палате. И то, о чем вы говорите, для меня, к великому сожалению, пустой звук. Конечно, я читал о своих подвигах в прессе. И даже как-то видел свое лицо в хронике. Но все это...» Я посмотрел задумчиво на озеро. «Все это для меня просто истории, случившиеся с другим человеком». Мнимый брат Эрне от нетерпения заглянул мне в лицо. «Вы что, совсем ничего не помните?»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 Вас вызвали из подразделения в научный центр АДИСТИ. Это совершенно секретный объект, подчинявшийся непосредственно Алга. Во время вашего пребывания в центре на него неожиданно совершила налет авиация Орлингов. Естественно, никакой зенитной защиты центр не имел, так как считалось, что Орлинги ничего о нем не знают. Но в общем, в результате бомбардировки комплекс был почти полностью разрушен, а единственный, кто остался в живых в блоке ГОНПА, это вы.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 где это я мог прощелкать свои больничные тапочки, в полуха слушая, как она, плача и смеясь одновременно, все поминала какого-то бигху А потом я поднял легкое, словно пушинка тела на руки и, приговаривая разную ласковую ерунду, понес Эрну в госпиталь, она все пыталась вырваться, непрестанно молотя бессвязную чушь. Так мы вошли через задние ворота в приемную часть, где я сдал ее подскочившим санитаркам.